Глава 23. Полина. Я сижу перед зеркалом до темноты. Мне трудно свыкнуться с лицом, которое смотрит на меня в отражении. Делаю усилие, улыбаюсь, и уголки губ в зеркале медленно тянутся вверх. Хмурюсь, и лоб незнакомки покрывается продольными складками. Все прежнее, но совсем другое. Все чужое, не моё. Когда после очередной операции снимали бинты, доктор пообещал, что скоро отечность спадет, мимика придёт в норму, шрамов не будет видно, лицо изменится, и я привыкну. Он был прав во всем, кроме последнего пункта. Я не могу привыкнуть ни к новому облику, ни к боли, ни к тому, что у меня отобрали сына. Каждый день, сворачиваясь на прохладных простынях в тишине комнаты, я до хруста стискиваю челюсти, чтобы не завыть. Снова и снова прокручиваю в памяти минуты своего убийства. Глухие звуки выстрелов, рассыпавшиеся лепестки роз, плач ребенка и руки Марка, которые отнимают у меня самое ценное. От этих воспоминаний вся моя боль превращается в силу. Я больше не плыву по течению, смиренно принимая волю судьбы. Я намерена сама вершить ее. Я отниму у него жизнь. Так же жестоко, как он отнял ее у нас. Я даю себе обещание это сделать. «Я убью, убью его, слышишь?» Нагрывается во мне жестокий голос Загорского. «И тебя убью!» Я в мертвой тишине я тихим шепотом произношу. «Я убью, убью тебя, Марк!» «Ты опять кричала!» Говорит Александр Федорович, входя и присаживаясь на край моей кровати. «Я выбираюсь из сна, точно из кокона, отталкиваю от себя влажное одеяло, приподнимаюсь, сажусь. и провожу дрожащими ладонями по чужому лицу. Оно отзывается болью, чешется, зудит, стонет, как на перемену погоды. Я убираю руки и долго смотрю на дядю Сашу. Одежда, в которой я спала, противно липнет к телу. Она промокла насквозь от моих кошмаров. Со мной все в порядке, надтреснуто говорю я. Я принес тебе кофе, печально улыбается мужчина. Он все еще держит себя в форме. Военная выправка, гладко выбритое лицо, запах колона. Я по сравнению с ним разбитая корыто. Спасибо. Тянусь к подносу, беру чашку, а тосты оставляю на тарелке. Знаю, что в последнее время уже больше похожу на скелет, чем на живого человека, но ничего не могу с собой поделать. У меня нет аппетита. Я и вздохнуть-то не смогу спокойно, пока со мной не будет моего сына. Можно я возьму сегодня твой велосипед? спрашиваю у дяди Саши, делая глоток. Его лицо покрывается лучиками морщинок. «Поля, ты опять за свое. Давай я отвезу тебя, куда скажешь. Только не ходи туда снова, ладно? Хочешь, съездим на рынок, купим продуктов, свежего мяса, сделаем шашлык. Хочешь, поедем к реке, погуляем. Тебе нужен свежий воздух». Я останавливаю его резким движением головы. «Нет», — делаю новый обжигающий глоток. Черный кофе сжигает моё горло, и я кашляю. «Не волнуйся, я не поеду к нему. Забыл, какой сегодня день. Полгода, как не стала Вика, я поеду на кладбище». «Я отвезу тебя», — примирительно вздыхает мужчина. кладет свою сухую ладонь поверх моей левой руки. «Спасибо», — отзываюсь я. «Нельзя, чтобы тебя видели», — добавляет он. «Меня никто не увидит, а если увидит, то не узнает». Я вырываю руку и указываю на лицо. «Видишь, это? Кто это? Ты знаешь ее? Даже я не знаю». «Полюшка!» Александр Федорович протягивает мне под нос. «Поешь!» «Не хочу!» — качаю головой. «Я сделал выбор, чтобы помочь тебе выздороветь, поэтому взял откупные у Загорского. Я хотел, чтобы он забыл обо мне. Сделал это, чтобы быть рядом с тобой, чтобы помогать тебе. Но я не могу сражаться с ним». И ты не должна. Он ставит поднос на столик. Поле, у нас еще остались деньги. Давай уедем. Нет. Ты же знаешь, что я никуда не уеду без Ярослава. А решительно говорю я. Витя, нет, это уже данность. Горько выдыхает мужчина. Но ты еще можешь начать новую жизнь. Есть деньги. Мне не нужны деньги. Взрываюсь я. Мне нужен мой сын. Перед моими глазами снова наш дом. Теперь в нем высокие стены, целый штат охраны и новый хозяин. Я брожу вдоль периметра, прячась за деревьями, словно тень, и наблюдаю за всеми, кто въезжает и выезжает. Я знаю, где расположены камеры и какой график работы у персонала. Я знаю няню своего сына в лицо и знаю, что она никогда не оставляет его без присмотра, даже несмотря на то, что он постоянно раздражает ее своими слезами. «Ну, куда ты пойдешь, девочка? Что же ты задумала?» Это мой единственный шанс, Александр Фёдорович. Это мой сын. Ты наблюдаешь за его домом уже полгода. Он пожимает плечами. Ты же понимаешь, что тебе не удастся его выкрасть. Это невозможно. А то, что ты хочешь сделать с Марком, равносильно смерти. Не загоняй себя под прицел, Полюшка. Ты должна сейчас сделать все, чтобы оставаться мертвой. Полины ни для кого больше нет. Остались только воспоминания. «Если ты не хочешь помогать мне, то я сделаю это сама, не переживай». Я отворачиваюсь к окну. «Я помогу, помогу», — нехотя соглашается мужчина. Его рука снова накрывает мою, сжимает настойчиво, неуютно. «Я не хочу потерять тебя снова», — он наклоняется ближе. Я поворачиваюсь и смотрю в его глаза, тот же взгляд, что и у Вика, но я не хочу опять быть должной кому-то, не хочу быть обязанной, поэтому сразу ставлю между нами барьер и отстраняюсь. «Александр Федорович, не надо!» Делаю глоток кофе. «Пожалуйста, это лишнее». «Да», — он смущённо опускает глаза. «Прости, тебе сейчас не до этого». «Нет, вы простите», — теряюсь я. «Но я не могу». И даже не из-за Вика. Просто больше не хочу ничего такого. Никогда. Ни с одним мужчиной. «Поля, я ничего такого не имел в виду!» Как-то не слишком уверенно мнётся дядя Саша. «Не надо!» Я нервно дергаю плечом и нечаянно расплескиваю кофе. Черт! Просто я должна была это сказать, чтобы быть честной!» Ставлю кружку на тумбочку и смотрю на него. «Я заберу сына и уеду. Одна!» «Пойми меня, дядь Саш, я никого больше не смогу сделать счастливым. Я травмированная, раскуроченная, я мертвая изнутри. И я тебе не нужна. Лучше отпусти меня сразу. Мне все равно придется уйти». «Я понимаю, да». А выдыхает он. На кладбище холодно и сыро. Под ногами хрустят ледяные корки замерзших луж. В ветвях деревьев каркают злые вороны. Я застёгиваю куртку под самое горло, плотнее сдвигаю к носу капюшон. Мороз обжигает мою кожу, а колючий ветер лезет за воротник. Но я продолжаю идти уже знакомой дорогой среди оградок и могил, пока не останавливаюсь у большого мраморного надгробия. Тяжело опускаюсь на скамью и долго смотрю на черно белые фото на камне. Одно из них моё, та прежняя Полина, действительно умерла. Наивная, покорная, добрая девчонка, которая верила в светлое будущее, ее больше нет. Рядом со мной садится дядя Саша. Теперь мы с ним вместе долго смотрим на портрет улыбающегося Вити на надгробии. Кажется, что вот он рассмеется по-настоящему и скажет нам, «Ну, что вы приуныли? Поверили, что я реально мертв? Ха-ха-ха». И я тоже улыбаюсь, глядя на его лицо в лучах утреннего солнца, потому что знаю, реально мертв. «Ты умер, Витя, и тебя уже не вернуть. Твоя кровь на моих руках и на руках Загорского». Но он за все ответит, я обещаю. Замерзла? спрашивает меня дядя Саша. «Нет, я еще посижу. Подожду в машине». Глухо отвечает он. Встает и уходит, чтобы дать нам с Витей побыть наедине. Знает, что я буду с ним разговаривать, что буду просить прощения, что буду рассказывать о сыне, что буду плакать. Александр Федорович уходит, а я, крепко сжимая пальцы в кулаки, и смотрю на свой портрет. Полина умерла, и она останется с Виком. Навсегда. «Ох, Вить!» — где-то высоко над головой каркает ворон. И я невольно вздрагиваю. Птичий крик словно вырывает меня из долгого сна. И очень вовремя, потому что я вижу подъезжающий к кладбищенской ограде кортеж из трех темных автомобилей. Я медленно сползаю со скамейки вниз и пробираюсь среди могил. Мое сердце колотится, дыхание бьется где-то в горле. Я бегу, ползу, снова бегу и, наконец, затаиваюсь за одной из массивных плит. Падаю на землю и боюсь поднять голову. Я чувствую его приближение каждой клеточкой кожи. Я ненавижу его всем своим существом, я слышу его шаги. Как? Как он смел? Как смел приехать и осквернить своим присутствием память того, кого хладнокровно убил? Я прислоняюсь спиной к памятнику, закрываю глаза и пытаюсь отдышаться. Пульс шумно колотится в висках. Мое тело дрожит, покрывается испариной. Наконец слышатся голоса. Я собираюсь с духом и осторожно выглядываю из-за плиты. Мое сердце дергается, точно рыба на крючке. Загорский приближается к могиле. Охранники остаются стоять вокруг, а он по хозяйски ступает за оградку. Марк весь в черном, на нем черная водолазка, черные брюки и длинное черное пальто. Белый комбинезончик, который надет на ребёнке, в его руках смотрится неуместным и нелепым белым пятном во всей этой хмурой смеси грязи и серости. Стая ворон срывается с ветвей с ожесточёнными криками, и я прячусь за плитой, закрываю ладонью рот. Мне так больно, что хочется кричать «Вот он, мой сын, тут, рядом», а я не могу к нему подойти и дотронуться до него. Я боюсь даже смотреть в их сторону, слышу, как ребенок кряхтит в его руках, как капризничает, собираясь расплакаться, и у меня горячо приливает к груди. Появляется распирающее чувство, мне хочется взять его на руки, прижать к себе, накормить. Я дрожу всем телом, а по моим щекам катятся слезы. «Дыши, дыши!» — приказываю я себе, но у меня не получается. Я задыхаюсь, падаю с разбега в яму, паники и боли. Открываю рот, но не издаю ни звука. Мой беспомощный дикий вой растворяется в кладбищенской тишине, оседает пеплом на сухих стенках пересохшей гортани. Я корчусь, как от ударов, но кто-то там наверху решает, что испытаний для меня недостаточно, и мне вдруг мерещится, что кто-то ласково произносит слово «мама». И я, сползая вниз, ложусь на землю, морщусь, понимая, что это галлюцинации, кручу головой отчаянно стряхиваю их в себе. Мне жжет кожу от них. Я кромсаю ногтями стылую землю и иней, чтобы не заскулить, и закрываю ладонями уши, чтобы не слышать голоса. А затем снова ползу и осторожно вытягиваю шею, гипнотизирую взглядом белое пятно в его руках. «Оно моё! Это мой сын! Мой!» «Сыночек, я за тобой приду!» — обещаю я, размазывая грязными руками, слезы по лицу и затихаю. Когда вдруг Загорский, словно что-то почуял, бросает взгляд в мою сторону, я прижимаюсь к холодной плите и больше не дышу. Долго, очень долго. Мертвые могут совсем не дышать. Не знаю, сколько времени проходит прежде, чем они уезжают, но когда все стихает, я встаю с земли и бегу к машине. Кричу, чтобы Александр Федорович вез меня домой. Забежав в дом, я нетвердым шагом иду в свою комнату. Запираюсь, снимаю капюшон и подхожу к зеркалу. Чужое лицо кривится при виде меня. Оно словно насмехается. Я смеюсь ему в ответ. Мы не нравимся друг другу, но мы теперь в одной лодке. Навсегда. Я беру ножницы, натягиваю косу, беспощадно отрезаю ее и отшвыриваю в сторону. Рваные светлые пряди испуганно топорщатся в разные стороны, но мне это нравится. Я перебираю их пальцами и улыбаюсь. Остаётся только покрасить. Какой выберем цвет? Чужое лицо расплывается в кривой ухмылке. Оно голосует за рыжий. Да, пожалуй, тебе пойдет. Соглашаюсь я.